Глава первая. Исключение бинарности. Утро воскресенья 10 марта 2019 года выдалось прохладным и ясным. Командир воздушного судна Ярет Гетачио и второй пилот Ахмед Нур-Мухаммад заняли свои места в кабине самолета для выполнения рейса 302 авиакомпании Эльфиопен Айлэндс. Перелет от Международного аэропорта Боле в Адис-Абебе, Эфиопия, до Найроби, Кения, должен был занять два часа. 29-летний командир Гетачо был восходящей звездой, самым молодым командиром воздушного судна в Эфиопен-Айлендс, впрочем, уже успевшим налетать 8122 часа и отличавшимся безупречной историей полетов. Как командир Гетачо, так и второй пилот Мохаммад, которому исполнилось 25 лет, были выпускниками Авиационной Академии Эфиопии, крупнейшей авиационной академии в Африке. Они должны были управлять новехоньким самолетом Boeing 737 MAX 8, последней моделью крупнейшего в мире производителя аэрокосмической техники. Его выпустили всего четырьмя месяцами ранее. В 08.37 диспетчер дал пилотам разрешение на взлет и самолет покатился по взлетно-посадочной полосе, набирая скорость, прежде чем подняться в воздух. На борту рейса 302 находилось 157 человек из 35 стран. Среди пассажиров были экологи, педагоги, представители неправительственных организаций, НПО, путешествующие пенсионеры и мать с четырьмя детьми в возрасте от 9 месяцев до 33 лет. Согласно данных эфиопских исследователей, вскоре после взлета в кабине раздался аварийный сигнал, оповещавший пилотов, что нос самолета задран под углом 75 градусов. Это опасный угол, который может привести к смертельно опасному сваливанию. Внезапно показания скорости и высоты на левой стороне панели управления стали отличаться от показаний на правой ее стороне, и устройство, известное как вибросигнализатор штурвала, принялось яростно греметь на штурвале командира, предупреждая о неизбежности сваливания. Но это была ложная тревога. Самолет летел идеально ровно. Один из двух датчиков угла атаки, установленный на носу, вышел из строя. Поэтому и запустилась автоматическая система предотвращения сваливания. Датчики угла атаки, как известно, могут искривляться, трескаться, замерзать или получать повреждения от столкновения с птицами. Согласно анализу, проведенному телеканалом CNN, Федеральное управление гражданской афиации регулирующая в США сферу авиации и авиационной безопасности, с 2004 года получила 216 отчетов об отказах датчиков угла атаки или о необходимости их починки, замены или настройки. Может показаться, что 216 – число незначительное, вместе с тем эти меры безопасности совершенно необходимы, чтобы пилоты правильно оценивали ситуацию. Однако компания «Боинг» приняла принципиально важное решение – что для запуска системы предотвращения сваливания на МАКС-8 достаточно сигнала от одного датчика. Сигнала от второго датчика для подтверждения аварийного состояния при этом не требуется. Когда один из датчиков угла атаки показал, что нос самолета задран слишком высоко и судно может потерять стабильность, автоматически было активировано технологическое решение для предупреждения сваливания под названием «Система улучшения характеристики маневрирования». Эта система должна была исправить положение хвоста самолета, что, в свою очередь, выравнивает его нос. Если бы для ее активации в Boeing требовалось сверять данные от обоих датчиков угла атаки, это могло бы предотвратить трагические последствия. Когда рейс 302 достиг высоты 8100 футов, система получила ошибочные показания датчика и самолет завалился носом вниз. Командир Гетачо попытался поднять судно, однако система направляла его носом вниз снова и снова. В кабине пилотов начался хаос. Они столкнулись с такой же ситуацией, в которой погиб самолет «Боинг» того же типа, выполнявший рейс 610 авиакомпании «Лайон Ээ» в Индонезии чуть более чем за четыре месяца до этого. В той катастрофе вибросигнализатор штурвала громко вибрировал, Показания датчиков сбились. Датчик угла атаки подал ложный аварийный сигнал, и 12 долгих минут ошеломленный командир корабля с переменным успехом вел бой с собственным судном. Самолет поднимался и опускался 21 раз, а потом рухнул в Яванское море, и 189 человек, находившихся на борту, погибли. После катастрофы рейса Lion Air, ФАА выпустила срочную директиву полетной годности, предупреждая пилотов, что на самолетах Boeing 737, MAX 8 и 9 неисправный датчик угла атаки может активировать автоматическую систему улучшения характеристики маневрирования. Компания Boeing также опубликовала информационное письмо, чтобы привлечь внимание пилотов к тем процедурам, которые следовало выполнить при получении неверных сигналов от датчиков угла атаки. Можно было использовать ряд переключателей на панели управления, чтобы отключить эту систему и отменить команду, из-за которой самолет сваливается. Хотя МСАС впрямую не упоминалось, пилоты тогда впервые узнали о том, что на новых самолетах 737 Макс эта система существует. Второй пилот, Мохаммуд, следуя инструкции, нажал все переключатели, выключавшие систему МСАС. Командир Гитачо потянул за штурвал, чтобы поднять нос самолета вручную, Но аэродинамические силы, воздействовавшие на хвост судна, не дали это осуществить. тени вместе со мной», — сказал Гетачио второму пилоту. Вместе они старались перебороть. 81,6 килограмм силы. В отчаянии они снова включили систему, чтобы попытаться использовать электричество и вернуть себе контроль над положением хвоста. Но тут опять вступила в действие система. Через шесть минут после взлета из Адис-Абебы рейс 302 рухнул. на незасеянное поле на скорости 925 км в час. Удар был таким сильным, что спасательные вертолеты не сразу нашли место катастрофы. Упавший самолет ушел под землю на глубину около 10 метров. Никто не выжил. Судьба рейса 302 привлекла внимание всего мира не только из-за трагической развязки, но и из-за мрачного сходства с авиакатастрофой Lion Air. Все прониклись недоверием к этим самолетам, а вскоре после этого и к тому, как принимают решения в компании «Боинг» и в «ФФА». Реакции «Боинг» и «ФФА» на этот кризис радикально отличались от реакций правительств по всему миру и не соответствовали требованиям действительности. В понедельник, 11 марта, на следующий день после катастрофы, компания «Боинг» опубликовала заявление, в котором выражала соболезнования родным и близким погибших на рейсе 302, но в то же время настаивала, чтобы самолет 737 Макс безопасен для полетов. ФФА выпустила продолжение директивы полетной годности, где говорилось, что его специалисты изучают данные и предпримут соответствующие меры, если данные покажут, что это необходимо. Но у него пока нет достаточной информации, чтобы делать какие-либо выводы или предпринимать какие-либо действия. Однако две катастрофы вызвали немалое беспокойство Так что авиакомпания Эфиопен Айлендс немедленно перестала пользоваться своим парком самолетов МАКС. Управление гражданской авиации Китая приказало не поднимать в воздух ни один из имевшихся в стране 96 самолетов МАКС. Другие авиакомпании страны быстро последовали их примеру. Ко вторнику 12 марта, через два дня после катастрофы, Великобритания, Германия, Франция, Австралия, Малайзия и Сингапур – Запретили самолётам «Макс» пролет над своей территорией. Авиалинии в Омане, Норвегии и Южной Корее перестали поднимать свои суда в воздух. Однако Соединённые Штаты не сделали ничего подобного. В то время компания «Боинг» была крупнейшим промышленным предприятием Америки, поставлявшим товары на экспорт. В 2018 году общая выручка «Боинг» составила рекордные 100 миллиардов долларов. По всему миру на эту корпорацию работали 145 тысяч человек. Она сотрудничала с 13 тысячами отечественных поставщиков, в том числе с такими компаниями, как General Electric, производителем двигателей Макс. Во вторник утром генеральный директор Boeing Денис Мюлленбург лично позвонил Дональду Трампу, чтобы заверить президента, что причин для беспокойства нет и что самолет Макс безопасен. Когда я смотрела новости, я была в ужасе. Мое сердце разрывалось от боли за жертв, их родных и близких. Также я видела в этой трагедии переплетение неправильных решений и пренебрежение этикой. Сразу после катастрофы меня не переставало беспокоить то, что лица, принимающие решения, похоже, не несут за них полную ответственность. Затем я обратила внимание на наше решение, когда и при каких обстоятельствах мы могли бы полететь на самолете 737 Макс. Как бы мы могли оценить этот риск? Позже Мюлленбург скажет репортеру, что он непременно пойдет на такой риск и посадит свою семью в один из таких самолетов. Но что до меня, мой ответ был совершенно ясен. Нет. К утру среды 13 марта более 60 стран запретили самолетам «Боинг» полеты над своей территорией. Однако ФФА свою позицию не изменила. В заявлении, опубликованном накануне, ФФА упомянула, что данные все еще изучаются, но оснований запрещать полеты нет, и нет данных, которые требовали бы что-то предпринять. Поймите правильно. Крайне важно оценивать факты и свидетельства как после трагедий, подобных этим катастрофам, так и ради постоянного мониторинга угроз безопасности и новых технологий. но данные не играли никакой роли для ответа на вопрос, с которым столкнулись «Боинг» и «ФФА» после того, как за пять месяцев погибли 346 человек, летевших на самолетах одной и той же модели. На вопрос, имеющий решающее значение, следует ли нам позволить и дальше использовать для полетов самолеты «Макс-737». В данном случае нужно было не оценивать усредненные значения и не прикидывать вероятность тех или иных событий. Единственное, на чем нужно было сосредоточиться, это на устранении вероятности того, что погибнут люди. Есть только одно решение, которое позволяет достичь этой цели – запретить этим самолетам взлет. Именно это и сделал, в конце концов, президент Трамп. В среду днем он приказал ФФА отменить полеты всего парка самолетов 737, Макс-8 и Макс-9, потому что… первоочередная задача – это безопасность. В последующие месяцы следователи обнаружат множество доказательств того, что у «Боинг» проблемы не только с безопасностью. 103-летняя американская компания сбилась с пути с точки зрения этики. В скандале, отмеченном пренебрежением к человеческой жизни, корпорация «Боинг» не просто проигнорировала проблемы с безопасностью или технологические ошибки – Ей не удалось на каждом уровне интегрировать этику в процесс принятия решений в компании, что привело к краху доверия очень уважаемой организации. На интернет-сайте Boeing в то время говорилось «Наша позиция в отношении этичного ведения бизнеса проста. Каждый раз поступайте правильно, исключений нет». Но они делали исключения снова и снова, подрывая доверие клиентов, теряя самую ценную валюту Boeing. Трагедия Боинг – это оглушительный, аварийный сигнал нашего времени. Явный маркер того, что в последние годы этикой в процессе принятия решения руководствуются значительно реже, и это часто имеет серьезные последствия. Почему этика сейчас важнее, чем когда-либо? И как нам принимать правильные решения, когда закон отстает от реальности, и границы, или то, что я называю гранью передовой, размыты? Передовая – это та точка, где закон больше не защищает нас, и наше решение должна определять только этика. Даже там, где закон действует эффективно, это наименьший общий знаменатель, а не высший, и даже недостаточно высокий стандарт поведения. Этика должна действовать сверх закона помимо его. В этой главе объясняется, как важно исключить бинарность. Это один из шести шагов, которые подразумевают этичное принятие решений на передовой. Бинарные решения предполагают, что надо осуществить выбор между двумя понятными вариантами. Например, корпорации «Боинг» пришлось выбирать между защитой жизней или собственной прибылью. Но большинство этических решений, особенно на передовой, требуют, чтобы мы отказались от бинарности, подавили свойственное нам желание чрезмерно упрощать этические вопросы, превращая их в упражнения по выбору той или иной стороны – да или нет, черное или белое, хорошее или плохое. Часто мы стремимся классифицировать людей. Поведение и действия как этичные или неэтичные. Как вы увидите, такое навешивание этических ярлыков и присвоение кодовых обозначений нельзя считать этичным процессом принятия решений. Бинарные решения могут требовать углубленных дискуссий о рисках и возможностях. Например, о том, должна ли компания продавать технологии дронов правительству. Ответы на бинарные вопросы могут быть и простыми. Например, вопросы из разряда «Должны ли платформы социальных сетей допускать торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации?» И «Следует ли учителю допускать травлю в классе?» Требует такого однозначного ответа «Нет». Однако на передовой этике Мы чаще сталкиваемся с такими сложными этическими вопросами, которые не будут бинарными. Они включают разные оттенки серого и постоянно изменяющиеся соотношения рисков и возможностей для всех сторон. Поскольку мир вокруг нас меняется, этические границы размываются. Мы часто оказываемся перед этическими дилеммами, на которые редко удается дать простой ответ. Нам часто приходится заменять вопросы из разряда «следует ли мне» более открытыми и реалистичными вопросами вроде того, который я задала себе о Боинг. Когда и при каких обстоятельствах мне следовало бы? Формулировка наших этических дилемм в небинарных терминах помогает закрепить наш выбор в реальности. Как я говорю своим студентам, вы можете сколько угодно заниматься этикой в отрыве от реальности. Но жить вам придется со вполне реальными последствиями. Большинство решений, которые нам необходимо принять, будут небинарными. Но я начала с ситуации с Boeing, чтобы проиллюстрировать, что все же выбор правильно или неправильно, да или нет, существует. История с корпорацией Boeing пример по-настоящему бинарного решения и неправильного ответа. Вопросы были прямолинейными: оставки максимально высокими. Прежде чем мы начнем анализировать решения, принятые Boeing, нам необходимо лучше разобраться в том, как конструкция самолета Max привела к падению корпорации. Все началось в 2010 году, когда главный соперник компании, французский авиастроитель Airbus, объявил о запуске нового самолета, который будет сжигать на 20% меньше горючего. Когда в Boeing узнали о том, что их давний клиент – авиакомпания American Airlines рассматривает возможность приобретения 200 новых французских самолетов, они немедленно вступили в конкурентную борьбу. Проектирование нового судна могло занять 10 лет, потребовалось бы дорогостоящее обучение пилотов, поэтому вместо этого корпорация «Боинга» решила обновить уже существующую модель 737, снабдив ее новыми топливосберегающими двигателями. В августе 2011 года Совет директоров «Боинг» одобрил запуск в 2017 году переоборудованной модели 737, которая стала известна как «Макс». Еще до начала строительства компания успела получить 496 заказов на новые топливосберегающие сберегающие самолеты. Инженеры «Боинг» вскоре выяснили, что при установке массивных современных двигателей на самолет, изначально построенные в 1967 году, возникают серьезные проблемы. Например, у модели 737 остается совсем небольшое расстояние между корпусом самолета и землей, поэтому под крыльями судна просто не хватало места для размещения двигателей большего размера. В результате новые двигатели переместили немного выше крыла и продвинули вперед, но это нарушило всю аэродинамику. Когда самолет был на полной тяге во время взлета, нос часто задирался слишком высоко, вызывая сваливание. Поначалу инженеры оценивали идею изменения формы крыльев или добавления к крыльям небольших металлических лопастей, чтобы изменить аэродинамику. Когда эти варианты не сработали, компания Boeing разработала в качестве программного решения систему MCAS. Система изначально была создана так, чтобы учитывать входные сигналы от двух источников, от одного из датчиков угла атаки и о перегрузке. Если и угол атаки и перегрузка были слишком велики, система тонко отрегулировала бы положение хвоста самолета, чтобы опустить нос. Но затем инженеры поняли, что самолет может испытывать аэродинамическую нестабильность не только на высоких, но и на низких скоростях. Поэтому они убрали фактор перегрузки как механизм запуска системы. Это означало, что теперь активировать систему мог и один датчик угла атаки. FFA. сертифицировала систему MCAS и ее активацию с помощью одного датчика, основываясь на предварительном анализе безопасности системы, который компания Boeing предоставила надзорным органам. Но впоследствии инженеры Boeing сделали систему более мощной и интенсивной, без сертификационных документов FAA. К тому времени, когда самолеты были доставлены заказчикам, система могла перемещать хвост в четыре раза дальше чем предполагалось изначально, и могла автоматически перезагружаться, снова и снова опуская нос самолета, даже когда пилот поднимал его. Согласно показаниям руководства «Боинг», летный экипаж уже был обучен обращению с тем, что называется неуправляемым стабилизатором, по сценарию, при котором нос самолета также опускается. Из-за этого руководство «Боинг» предположило, что пилоты будут реагировать на ошибочную активацию системы и решат эту проблему таким же образом, щелкнут переключателями на панели управления и отключат эту систему. Ошибочные предположения Boeing привели к несколько неверным шагам. Во-первых, эти предположения были основаны на том факте, что в ходе испытаний опытные пилоты Boeing смогли распознать опасность заваливания носа, переключателями и взять под контроль самолет за 4 секунды, но при испытаниях не учитывались хаотические ситуации в кабине или другие возможные переменные. Национальный совет по безопасности на транспорте США указал в своем официальном отчете за 2019 год, что ФФА должно разработать новые стандарты проектирования и потребовать внедрения бортовых диагностических инструментов для повышения эффективности пилотирования. Национальный совет также отметил, что отраслевые эксперты обычно признают, что система самолета должна быть спроектирована таким образом, чтобы последствия любой ошибки человека были ограничены. Кроме того, компания «Боинг» с одобрением ФФА поставила самолеты «Макс» с активацией системы одним датчиком без дополнительной подготовки пилотов и без упоминания системы в руководстве по эксплуатации. Первый пилот в отставке Чесли Салли Салленбергер, прославившийся тем, что в 2009 году благополучно посадил самолет на воды реки Гудзон в Нью-Йорке, в июне 2019 года объяснил под комитету Конгресса, «Я сомневаюсь, что до этих происшествий кто-либо из пилотов американских авиакомпаний сталкивался с подобным сценарием при обучении на тренажерах. Он также настаивал на том, что нельзя заставлять пилотов компенсировать внутренние дефекты в конструкции самолета. В этом случае причина принятия неверных решений отчасти кроется в том факте, что ФФА наделяла Боинг все большими и большими полномочиями в отношении сертификации безопасности. Смысл в том, чтобы привлекать к этому инженеров компании, в какой-то мере есть. У Боинг достаточно опыта, чтобы помогать ФФА с отдельными аспектами, на которые у последнего нет ресурсов или времени. Первоначально инженеры по сертификации назначались ФФА, подчинялись непосредственно своим коллегам в ФФА и получали оплату от Boeing. Но в 2004 году система изменилась. Теперь их назначали и руководили ими менеджеры Boeing, принимавшие окончательное решение о том, что будет представлено ФФА. Эти изменения дали менеджерам «Боинг» больше полномочий, а инженерам по сертификации меньше независимости, и корпорация «Боинг» воспользовалась этими изменениями, обратив их в свою пользу. Расследования, проведенные американскими газетами «Нью-Йорк Таймс» и «Сеттл Таймс» показали, что руководство «Боинг» было настолько одержимо стремлением опередить «Айбус», настолько сосредоточено на скорости производства и стоимости что инженеры были вынуждены представлять технические планы вдвое быстрее обычного, а менеджеры работали в сжатые сроки и с ограниченным бюджетом. Один из информаторов утверждал, что в трех разных случаях компания отклоняла те меры безопасности, которые могли бы предотвратить роковые катастрофы. Процесс принятия решений в боинг был свернут, когда в компании увлеклись гонкой к финишной черте, а также и позже В 2017 году, через несколько месяцев после поставки самолетов, в компании Boeing обнаружили сбой с предупреждением о расхождении показаний датчиков угла атаки. Предупреждение о несогласии – это стандартная функция, которая сообщает пилоту, что два датчика угла атаки имеют разные показания. Это говорит о том, что один из датчиков, возможно, вышел из строя. Сбой, как обнаружили в «Боинг», заключался в том, что предупреждение о несогласии в самолетах «Макс» ошибочно связывалось со второй необязательной функцией – индикатором датчиков угла атаки, которая была премиальной функцией. Это означало, что если перевозчик не покупал опцию «Премиум», предупреждение о несогласии у него не срабатывало. Компания «Боинг» не уведомила об этом ни покупателей, ни пилотов. Вместо этого она решила подождать до следующего запланированного обновления программного обеспечения в 2020 году, чтобы исправить ошибку. Предупреждение о несогласии могло бы проинформировать пилотов компании Lion Air и Ethiopian Islands о неисправности одного из датчиков, что могло бы помочь им быстрее распознать проблему, но ни один из этих перевозчиков не оплатил опцию «Премиум» поэтому предупреждение у них не сработало. Такой индикатор для датчиков угла атаки приобрели примерно 20% всех клиентов МАКС. Следовательно, эти 20% также располагали этим средством обеспечения безопасности. Даже среди трех американских перевозчиков, которые купили самолеты МАКС, за премиальный вариант заплатили лишь American Airlines и Southwest Airlines, а United... «Айландс»? Нет. Модель «Макс-8» была запущена в эксплуатацию в 2017 году и быстро стала самым продаваемым самолетом «Боинг» в истории. Ошеломительный успех. Пока вскоре пилоты не оказались вынуждены вести бой против своих самолетов, а сами самолеты не упали с небес на землю. Модель «Макс» была призвана укрепить позицию «Боинг» как самого уважаемого и успешного производителя самолетов в мире. Вместо этого она пролила свет на этическую проблему, решение которой нельзя откладывать. Давайте рассмотрим три важных бинарных решения, с которыми столкнулась компания Boeing. Во-первых, в 2017 году ее руководители осознали, что они сделали средство обеспечения безопасности предупреждение о несогласии датчиков угла атаки премиальным вариантом, а не стандартом. На этом этапе вопрос звучал так. Будем ли мы делать это достоянием общественности и все исправлять или нет? Компания Boeing решила придерживаться позиции, согласно которой предупреждение о несогласии предоставляет только дополнительную информацию и не является средством обеспечения безопасности. Возможно, так оно было и с более старыми моделями. Но в Boeing должны были знать, что мощный характер системы превратил это предупреждение в необходимую функцию безопасности, предоставляющую пилотам важную информацию. Компания «Боинг» не сообщила об этом и не исправила эту ошибку, решив вместо этого исправить ее через три года при обновлении программного обеспечения. Во-вторых, после того, как в Индонезии разбился первый самолет, выбор был таким. Отзываем ли мы самолеты до тех пор, пока не выясним наверняка, что стало причиной катастрофы, и не сможем исправить это и соответствующим образом обучить пилотов, или мы будем продолжать полеты на этих самолетах. Компания не только продолжала полеты, она также заняла бессовестную позицию, обвинив во всем пилотов. «Мы использовали стандартное для нашей отрасли предположение о пилотах и о том, какие у них бывают реакции», свидетельствовал главный инженер «Боинг», Джон Гамильтон на слушаниях в Сенате США в октябре 2019 года. Поскольку неправильные условия работы и системы были похожи на проблему с неконтролируемым стабилизатором, руководство «Боинг» предположило, что пилоты должны были знать, что следует щелкнуть переключателями и отключить систему. Но, как ранее в том же году заявил Конгрессу капитан Саленбергер, пилоты заслуживают того, чтобы летать на самолетах, на которых не установлены непреднамеренные ловушки. Вне зависимости от того, что пилоты должны были или не должны были знать, неисправное программное обеспечение «Боинг» также послужило причиной гибели 189 человек. Это бинарное решение. Здесь есть однозначный ответ. Отозвать самолеты, а затем устранить нарушения в системах безопасности и обучить пилотов. Время принимать третье решение – как для «Боинг», так и для «ФФА» настало, когда в Эфиопии разбился второй самолет. Разрешаем ли мы самолетам продолжать полеты или нет? Вместо того, чтобы запретить самолетам все рейсы, глава корпорации мюленбург позвонил президенту Трампу, чтобы заверить его, что полеты безопасны. Компания «Боинг» настаивала на том, чтобы самолеты «Макс-737» продолжали летать, и «ФФА» это разрешила. Хотя более 60 стран уже дали им правильный ответ. Кризис «Боинг» показывает, что даже простой выбор из двух вариантов можно сделать ошибочно, если мы не сможем интегрировать в процесс принятия решений этику. Если мы не в состоянии правильно ответить на бинарные вопросы, даже когда на кону стоит человеческая жизнь, тогда у нас возникнут гораздо более серьезные проблемы, когда границы станут более размытыми, и мы столкнемся с необходимостью принимать небинарные решения. Если говорить об этике на передовой, сложные этические проблемы в общем и целом требуют, чтобы мы сосредоточились на отключении бинарного мышления, потому что оно способствует упрямству и может привести к чрезмерно упрощенным правильным или неправильным решениям, не основанным на реальности. Проблемы, лежащие в основе нереалистичного выбора одного из двух вариантов, которые, как мы видели, наблюдаются по всему миру, например, с вопросом, должна ли Великобритания оставаться в Евросоюзе, либо выйти из него, Brexit, или следует ли США построить стену на южной границе с Мексикой, требует более тонкого подхода к принятию решений. Вот лишь один из примеров такой дилеммы, заслуживающей не бинарного ответа, хотя она и выглядит как бинарный вопрос. Ваша подруга удаляет с телефона приложение Uber. и говорит, что вы должны сделать то же самое. Известно, что компания эксплуатировала водителей и обходила местные законы. Удалить или оставить – это бинарное решение. Откажитесь от бинарности и вместо этого спросите, когда и при каких обстоятельствах я удалю это приложение. Какие еще факторы вам следует принять во внимание, прежде чем последовать примеру подруги? Может быть, Uber удобнее для вас – потому что вы живете в таком районе, где трудно найти такси. Возможно, вы знаете учителей или одиноких родителей, которые подрабатывают в Uber, когда у них есть время. Как это решение повлияет на них? Компании, организующие совместные поездки, райдшеринг, также помогают жителям определенных районов города, которые подвергаются дискриминации со стороны водителей такси. Как на ваше решение влияют эти факторы? Вместо того, чтобы выбирать, удалить или оставить приложение, возможно, вы предпочтете его оставить, но будете использовать его только тогда, когда под рукой нет местных такси, автобусов или метро, или когда вы выпили и не должны садиться за руль. Когда мы чрезмерно упрощаем этические дилеммы, немедленно принимая ту или иную сторону, мы упускаем возможность и идем на риск. Нам не удается определить те данные, которые могли бы повлиять на наше решения. Мы теряем из виду различные стороны, чьи интересы также будут затронуты, такие как учителя и одинокие родители. И мы игнорируем тот факт, что наши действия и действия других людей имеют потенциальные последствия, например, поддержание низкого уровня безопасности в той или иной компании. У каждого из нас... Достаточно сил, чтобы отказаться от бинарного мышления и делать правильный выбор, принимая любое решение. В 2018 году мне выпала возможность взять интервью у сценариста и продюсера, завоевавшего премию Эмми Нормана Лира. Я никогда не забуду то, что он хотел донести. Мы часто решаем не ходить на выборы, не вмешиваться, когда видим какую-либо несправедливость, Не задумываемся, покупая одноразовую пластиковую бутылку с водой. Человеку свойственно полагать, что его личные решения ни на что не влияют. Однако Лир убежден, мы должны знать, что все, что мы делаем, имеет значение. Каждый из нас имеет значение. Наш выбор имеет значение. То, что мы выбираем, влияет на наши повседневные привычки и отношения, определяет траекторию нашей жизни, оказывает воздействие на других людей. Это имеет накопительный эффект. Следующая история иллюстрирует то, какую мощь имеет отказ от бинарного мышления при принятии этичных решений и построении небинарной бизнес-модели. В сентябре 2007 года 27-летние Брайан Чески и Джо Габя, снимавшие вместе квартиру в Сан-Франциско, с трудом могли наскрести денег, чтобы платить за жилье. В это время в городе проводилась масштабная конференция дизайнеров. Все номера в отелях были разобраны. Чесский и Гэбя надули три матраса, разместили их в своей гостиной и предложили завтрак для гостей в этой импровизированной гостинице, которую они назвали «Надувной матрас и завтрак» «Airbed and Breakfast». Год спустя, объединившись с Нейтаном Бличарзиком, Они запустили Iron онлайн-маркетплейс для частных домовладельцев, готовых принять гостей и предложить им диван, спальню или целый дом для краткосрочной аренды. Путешественники экономят деньги на жилье и имеют возможность общаться с местными жителями. Хозяева получают дополнительный доход, а Iron продвигает варианты размещения среди потенциальных гостей обрабатывает сообщения и платежи и позволяет хозяину принять гостя или отказаться после просмотра его онлайн-профиля. Несмотря на первоначальные сомнения инвесторов в том, что люди впустят в свои дома незнакомцев, к 2020 году Airbnb имела оценочную стоимость примерно в 26 миллиардов долларов. Здесь размещались 7 миллионов объявлений, в том числе приглашения В 14 тысяч крошечных домиков, 4900 замков и 2400 домов на деревьях. В 100 тысячах городах по всему миру. И все же частный дом, используемый для краткосрочной аренды, даже если это замок, не будет ни гостиницей, ни домом в узком смысле этого слова. Компания Airbnb сделала шаг вперед, расширив границы и сдвинув передовую. Airbnb – часть так называемой «смешанной экономики». Веб-компании вроде Airbnb связывают клиентов, в данном случае путешественников, с поставщиками, владельцами недвижимости через интернет. Они устраняют необходимость в гостиничной индустрии, в том числе в отдельных людях, выступающих как посредники, таких как туристические агенты и партнёры. А в лучшем случае, компании смешанной экономики, например, Lyft, поездки на автомобиле, TaskRabbit выполнение поручений, ТУРО – аренда автомобилей и РОЭ – присмотр за домашними животными, представляют нам удобный и своевременный доступ к нужным нам продуктам и услугам. Но поскольку они основаны на смешанных бизнес-моделях, принятие решений, связанных с этими компаниями, сопряжено с множеством зачастую неизведанных этических проблем. В длинные выходные на президентский день в 2017 году Дайн Су 25-летняя студентка юридического факультета Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе отправилась на лыжный курорт в горы Сан-Бернардино, Калифорния. Через Airbnb она сняла там небольшой домик, где планировала провести все выходные с женихом, двумя друзьями и двумя собаками. Месяцем раньше Су забронировала этот домик на двоих, но после связалась с хозяйкой дома Тэйми Баркер и спросила, нельзя ли, чтобы к ним присоединились еще двое друзей со своими питомцами. Баркер согласилась на это за дополнительную плату – 50 долларов за ночь. По дороге на курорт «Биг Бэр» группа попала в снежную бурю, превратившую двухчасовую поездку в мучительное пятичасовое мыторство с дождем, снегом, перекрытыми дорогами и оповещениями о наводнениях. Когда Су отправила Баркер текстовое сообщение о том, что они вот-вот приедут, Баркер ответила, что она не соглашалась на дополнительных гостей. Су выслала ей скриншоты более ранних сообщений, полагая, что хозяйка просто забыла о договоренности. Ответ, который она получила, поверг ее в шок. «Если вы думаете, что четыре человека и две собаки получат комнату всего за 50 долларов за ночь в горах бигбер Бэр, в самый оживленный уикенд в году, вы точно не в себе!» Баркер отменила бронь, оставив студентов на улице. Когда Су пригрозила тем, что разместит на площадке «Айрон Би» плохой отзыв, Баркер парировала. «Ну и ладно, я бы не сдала вам дом, даже если вы были бы последним человеком на земле. Одним словом все сказано. Азиатка». Вскоре она дописала. и «Я не позволю, чтобы этой страной распоряжались иностранцы». Поблизости оказалась местная телевизионная группа. Они делали репортаж о снежной буре, И репортер взял интервью у Су, запечатлев заплаканную молодую женщину, которая беспомощно стояла в снегу. «Я живу здесь с трех лет», — сказала Су. «Америка — мой дом. Я считаю себя американкой, но эта женщина подвергает меня дискриминации за то, что я азиатка. Мне просто так обидно». И это не единичный случай. Примерно двумя годами ранее, в марте 2015 года, 25-летний Грегори селден попал в сходную ситуацию, пытаясь забронировать жилье через Airbnb в Филадельфии. Хозяин ответил, что место уже занято, но селден заметил, что на сайте оно отображалось как свободное. селден афроамериканец, создал два фальшивых профиля, Джесси и тот и прикрепил к ним фотографии белых мужчин. Он еще раз отправил запрос в тот же день, и хозяин... одобрил запросы как Джесси, так и Тодда. Позже Селден рассказал о своем опыте в twitter снабдив пост хэштегом «IronBnB», когда ты черный, что запустило тысячи ретвитов от людей, которые столкнулись с таким же несправедливым отношением хозяев агентов, представителей, служащих или сотрудников IronBnB. В декабре 2015 года информационное агентство «Блумберг» сообщила о рабочем докладе Гарвардской школы бизнеса, где говорилось о том, что проблема с дискриминацией широко распространена на платформе IRONBNB. Исследователи создали на IRONBNB 20 фальшивых профилей, идентичных во всех отношениях, кроме имен гостей. У половины были имена, согласно стереотипическим представлениям, характерные для афроамериканцев, например, Лакеша Джонс и Тайрон Робинсон. У второй половины псевдонимы были похожи на стандартные имена среди белого населения – Грег О'Брайен и Энн Мерфи. С помощью этих фальшивых аккаунтов исследователи разослали запросы примерно 6400 хозяевам, предлагающим снять жилье в Балтиморе, Далласе, Лос-Анджелесе, Сент-Луисе и Вашингтоне. Хозяева на 16% реже принимали запросы от арендаторов – с именами, звучащими как имена афроамериканцев, по сравнению с арендаторами, с белыми именами. Хотя в фальшивых профилях не было фотографий. Исследователи определили, что платформа Airbnb поощряет расовую дискриминацию, потому что хозяева часто могут просматривать фото гостя и его личные данные, прежде чем решить принимать или отклонять запросы. Представьте себе, вы входите в мотель и спрашиваете – можно ли снять номер, а партия заставляет вас заполнить анкету и сфотографироваться для босса. Он ненадолго уходит, а когда возвращается, говорит вам, что босс отклонил ваш запрос. Этот сценарий, который подверг анализу в журнале по праву стэнфорд Law Review, бывший студент Майкл Тодиско, является прямым нарушением закона США о гражданских правах 1964 года. запрещающего дискриминацию при сдаче помещений в наем. Тем не менее, это, вероятно, происходило сотни раз на дню на платформе Airbnb и практически безнаказанно. Кто несет ответственность за то, что произошло с Грегори Селдоном и Дайан Су? И какова ответственность Airbnb? Как они должны предотвращать нарушения со стороны хозяев и гостей? И как реагировать на них? Так и хочется... осудить Airbnb за российское поведение того или иного хозяина. Но, будучи новой бизнес-моделью смешанной экономики, эта платформа столкнулась с проблемами, которых никогда раньше не возникало, с небинарной этической дилеммой. Статья 2 закона о гражданских правах 1964 года прямо запрещает дискриминацию по признаку расы, цвета кожи, религии, национального происхождения. В законе говорится: все люди имеют право на полное и равное пользование товарами, услугами, удобствами, привилегиями, преимуществами и условиями проживания в любом месте общественного проживания. Отсылка к помещениям, сдаваемым в наём, подразумевает любую гостиницу, отель, мотель или другое заведение, предоставляющее временный ночлег для гостей. Но формально это не распространяется на частные дома. Домовладельцы имеют право определять, кого они приглашают в свое пространство. Airbnb не совершил ничего противозаконного. Однако незаконность – это неадекватный этический стандарт. Создатели и инноваторы, основатели такие, как Чески, Гебби и Блечарзик, и инвесторы в компаниях, несут огромную ответственность, хотя и не полную, за принятие этических решений. Регулирование всегда будет отставать от инновации, пока правительство изо всех сил пытается внести поправки в существующие законы или добавить новые. Гражданам и обществу всегда нужно время, чтобы испытать и оценить возможности и риски инноваций. При основании IRON миссия компании заключалась в том, чтобы дать каждому, В любой точке мира ощущение сопричастности. Мы представляем себе мир, в котором вы везде будете, как дома. Сегодня слоган звучит схожим образом. Создавайте мир, где любой человек будет дома, где угодно. Чувство сопричастности – вдохновляющая цель. Однако основатели упустили из виду следующие вопросы. Когда и при каких обстоятельствах Наша технология могла бы допустить или даже усилить дискриминацию по разовому признаку или на основании других характеристик. В каких случаях гости, которых по закону принимают в любых отелях и гостиницах, могут почувствовать себя нежеланными снимая жилье через Airbnb? когда с ними будут обращаться словно с чужими? Эка на передовой подразумевает, что компании должны заранее предсказывать такие ситуации, когда закон не сумеет предложить обоснованные принципы для принятия решений и затем прилагать усилия, чтобы делать больше, чем требует закон, взяв на себя обязательство принимать этичные решения. И мы, потребители, сотрудники, родители и граждане, должны поступать так же. Схема для принятия этичных решений может помочь нам интегрировать этику в любое решение. Она работает и для частных лиц, и для организаций правительств. Она охватывает вашу конкретную дилемму и обстоятельства. Начнем с того, что эта парадигма дисциплинирует нас, помогая избежать чрезмерного упрощения острых вопросов путем преобразования их в бинарные вопросы, поскольку она ведет нас к сложным размышлениям, требующим тонкого подхода к проблеме, а не варианты «делай так» или «так не делай». Иногда шансы на благоприятный исход или, напротив, риски оказываются слишком высокими. И это приводит к редкой ситуации, когда выбор из двух вариантов «да» или «нет» уместен. Например, в случае с решением «Боинг» относительно безопасности или когда речь идет о проявлениях расизма. Однако на передовой этике наши решения чаще всего оказываются более серыми, требующими внимания к нюансам. Когда вы откажетесь от бинарности и поймете пять других сил, влияющих на этику, вы будете лучше подготовлены к решению любой этической проблемы. Я проводила тестирование этой схемы, состоящей из четырех шагов по всему миру, сотрудничая с организациями всех размеров и секторов. От транснациональных корпораций и технологических стартапов до глобальных неправительственных организаций, в высших учебных заведениях и больниц. Я также протестировала ее на отдельных лицах, от генеральных директоров и студентов до журналистов, которые пытаются разобраться в новостных сюжетах, сложных с точки зрения этики, коллег из комитетов, которых я состою объектов моих этических исследований и сотрудников моих клиентов на всех уровнях. Студенты часто описывают, как они используют эту структуру в своих новых ролях, от летней стажировки в прокуратуре до первой работы в Глобальном банке. Руководители корпораций и НПО, которые их я консультирую, применяют эту структуру при разработке руководящих принципов и политики в отношении личностного многообразия, инклюзивности и учета индивидуальных особенностей при работе над взаимоотношениями в офисе, а также для обеспечения того, чтобы каждый сотрудник на всех уровнях опирался при принятии решений на нормы этики. Эту парадигму можно применить к любому решению, будь то профессиональная дилемма, следует ли мне уволиться, потому что я не согласен с политикой моей компании, личный вопрос, не пора ли забрать ключи от машины у пожилого родственника, или раздумья о том, как последствия вовлечет за собой ваш выбор для мира в целом. Если я куплю эту футболку, не нанесу ли я вред окружающей среде или не поспособствую ли плохим условиям труда в другой стране. Применение нашей структуры также поможет вам оценить и понять решения и поведение других людей, например, политиков, за которых вы проголосовали или не проголосовали, руководителей компаний и организаций, с которыми вы связаны, или общественных деятелей, чью работу вы цените, но чье поведение вызывает у вас сомнения. Стоит немного попрактиковаться, и использование этой структуры станет постоянной, автоматической реакцией. Только начните применять ее для решения любой этической дилеммы. Помогут сосредоточиться на главном четыре легко запоминаемых шага и вопросы, которые возникают на основе четырех слов. Принципы, информация, заинтересованные стороны и последствия. Вопрос номер один. Каковы мои принципы? Что вы собой представляете, как отдельный человек или как организация? За что вы выступаете? Наши принципы определяют нашу идентичность и сообщают миру, чего от нас ожидать, а также говорят о том, какого поведения мы ожидаем от других. Принципы применимы к этическому выбору во всех аспектах нашей жизни. Принципы – это не фиксированные правила наподобие… «Нельзя есть шоколад перед сном» или «Нельзя курить в комнате отдыха». Это надежные проводники, которые помогают нам справляться со сложными проблемами, чтобы мы могли быть последовательными при совершении выбора. Вот почему так важно определиться с принципами заранее, еще до принятия потенциальных этических решений. Мы не меняем наших принципов и не выбираем наиболее удобные принципы в зависимости от ситуации. Принципы отдельного человека или организации должны применяться ко всем, кто с ними взаимодействует. Среди своих семей неприходящих ценностей компания Boeing называет честность, качество, безопасность, многообразие и инклюзивность, доверие и уважение, корпоративную ответственность и успех всех заинтересованных сторон. На первый взгляд это похвальные принципы, которые кажутся подходящими для глобальной корпорации, несущей ответственность за безопасность миллионов людей каждый день. Если бы руководители «Боинг» применяли и уважали все свои принципы, они бы немедленно остановили полеты своих самолетов после первого же крушения или же, в крайнем случае, после второго. Они также сделали бы предупреждение о несогласии обязательной функции безопасности, а не дополнительной опции. Другими словами, Компания «Боинг» была бы на правильном пути к интеграции этических норм в свои решения. Большинство решений в стороне от передовой позволяет нам уважать все наши принципы. Но компания «Боинг» не смогла учесть в своих решениях ни один из этих принципов. Фактически она поставила превыше всего прибыль и конкурентное преимущество. В погоне за прибылью в «Боинг» срезали углы, оказывали давление на сотрудников. позволяли себе вольности с регулирующими органами и настаивали при этом на том, что их самолеты безопасны. По оценкам Boeing, кризис с МАКС только в 2019 году обошелся компании в 14,6 миллиарда долларов. Противоречия между принципами иногда очень трудно разрешить. Но в этом случае вообще не должно было возникнуть противоречий. Для обеспечения безопасности не нужно было жертвовать ничем. Все принципы были принесены в жертву жадности и господству на рынке. В 2015 году, когда в компании Airbnb узнали о проблемах, вызванных расизмом среди арендодателей, их принципы звучали так. «Принимайте гостей, поддерживайте нашу миссию, каждый кадр имеет значение, будьте серийным предпринимателем, упрощайте и будьте готовы к приключению». Такие принципы практически невозможно понять. Они не выполняют свои функции. По отдельности, каждый из них не предлагает четких указаний, как принимать решения и как себя вести. В совокупности, они не создают идентичность Iron B&B. А еще они неприменимы ко всем, кто взаимодействует с компанией. Применяется ли принцип «быть хозяином» к финансовому директору или регулирующим органам? Какой смысл имеет принцип будьте серийным предпринимателем для гостя, которому надо всего лишь где-нибудь остановиться? Структуру для принятия решений никогда нельзя использовать для разрушения или ненужной блокировки выгодных и полезных для общества инноваций. Но когда принципы неясны, итоговые решения будут непоследовательными, и будут возникать ненужные конфликты. Компания Airbnb старалась работать в соответствии со своими принципами, но она упустила ключевые моменты, позволяющие воплотить миссию всеобщей причастности и общности для любого гостя. Где были такие принципы, как уважение и многообразие, и инклюзивность, которые провозглашала компания Boeing. В отличие от Boeing, руководители Airbnb оказались этически чуткими и проявили приверженность принципам которые были слишком неясными, чтобы руководствоваться ими при принятии решений. Как признают основатели, принципы iron предоставляли максимум возможностей при минимизации рисков. Уважительное поведение и искоренение дискриминации не должны препятствовать инновациям. В ситуациях на передовой этике принципы могут вступать в конфликт, поскольку во всем, что связано с принятием решения, часто присутствует как правильное, так и неправильное, как возможности, так и риски. Конфликт принципов может даже разбить нам сердце. Например, если вы видите, как на станции метро бездомный ребенок ворует пачку чипсов у продавца в киоске, следует ли вам, руководствуясь своим принципом честности, сказать об этом продавцу? Или следует применить принцип сострадания и оставить все как есть? Мой бывший студент, который рассказал об этом случае, решил заплатить продавцу за украденные чипсы. Разумный способ преодоления противоречия, в который вступили принципы для решения проблемы. Каждый год я прошу своих студентов в Стэнфорде прислать мне семь своих основных принципов. Некоторые выбирают личные качества, такие как честность и любознательность. Другие говорят о приоритетах. таких как образование и семья. Обычно я рекомендую отдельным лицам и организациям рассматривать от пяти до восьми принципов. Как только вы определите собственные принципы и начнете использовать нашу структуру, вы обнаружите, что они автоматически приходят вам на ум, когда вы принимаете решение и оцениваете выбор других. А когда вы принимаете неверное решение, что иногда случается с каждым из нас, Ваши принципы становятся вашим первым прибежищем. Стэнфорд. Этика на передовой. Принципы студентов. 2019.